Простите, моего брата, лорд Даниади, сказал Хакатри. Инлуки, как и все мы, знает, что сам себя поймал в страшную западню, когда дал свою жуткую клятву, но он не видит способа, как от нее отступиться. Все просто, сказала недрею Он может сказать, я отказываюсь от своей клятвы и покончить с этим. И тогда лорды Зидая смогут встретиться и решить, что делать с Черным червем. Как всегда, леди Недрею видит корень проблемы. Даниади провел пальцами по жидкой бородке. Не так осторожно и не так мягко, как нам хотелось бы, но это не ослабляет провозглашенной ею истины. Мой господин отпустил взгляд, словно пытался найти ответ в узорах, лежавших у него под ногами шкур. Недрею права, но это ничего не меняет. «Мой брат не может отказаться от клятвы». «Не станет отказываться, вы имели в виду», — сказала она. «Неужели вы не понимаете, леди Недрею?» Слова Хакатри прозвучали почти как мольба. «Именно вы из всех людей должны знать, что для Иналуки нет никакой разницы. Таково его вечное проклятие». Наступило долгое молчание. Наконец разговор перешел на посторонние темы. Сначала он был сбивчивым. Но потом, когда мой господин, Даниади и Нидрею заговорили о других людях и местах, настроение у всех улучшилось. Но, хотя я видел, как Инулуки расхаживал вокруг вершины холма, он долго не возвращался обратно. «Мы не можем вернуться в Асуа, поэтому рощи ведьминого дерева остаются для нас недосягаемыми», — сказал мой господин брату, когда они пили вино в покоях, которые им предоставили а советы Ксаника бесполезны без ведьминого дерева. Мы могли бы рассчитывать убить зверя при помощи копий и стрел, будь у нас сотня крепких воинов, но, боюсь, даже и в этом случае потерпели бы поражение. «Зачем ты мне это говоришь, брат?» Гнев Инлуки исчез, или теперь он скрывал его гораздо лучше, однако ему на смену пришло отчаяние. Иными словами... Ты хочешь сказать, что я не могу вернуться в Асуа из-за моей клятвы, той, о которой ты постоянно сокрушаешься, а ты не хочешь оставлять меня одного, как будто я ребенок. Но роща ведьминых деревьев в Асуа не единственная. Если потребуется, я отправлюсь в Накигу и попрошу королеву Серебряная Маска дать его нам». Хакатри покачал головой. «Даже если утуку тебе позволит, что тогда?» Ты намерен проехать сотню лиг по опасным снежным полям с огромным стволом ведьминого дерева, который будешь тащить за собой? Ведь нам нужно большое, взрослое дерево. Ты считаешь, королева Утуку так любит наш дом, что отдаст тебе не просто целое ведьмино дерево, но также фургон, чтобы доставить его сюда, и отряд своих воинов, чтобы его охранять. Я понимаю, все трудности не хуже тебя. Пламя гнева Иннелуки снова вырвалось наружу. «Я знаю, ты боишься, что мое упрямство убьет нас обоих. В таком случае возвращайся, брат!» — воскликнул Иналуки. «Возвращайся к жене и дочери в дом наших родителей. В любом случае, ты не имеешь отношения к безнадежной задаче, которую я на себя взял. Только моя судьба поставлена на кон». «А теперь ты говоришь очевидные глупости», — сказал Хакатри. «Я не в большей степени могу оставить тебя сражаться в одиночку с ужасным зверем, чем подвергнуть смертельной опасности мою мать, жену и ребенка. Ты мой брат, ты близок мне. Я тебя люблю». В этот момент ярость Иналуки исчезла, опустошив его. Так река размывает берег до тех пор, пока он не падает в воду. В течение нескольких мгновений я даже думал, что Иналуки налуки заплачет, чего я никогда не видел прежде, и что, несомненно, не случалось с тех пор, как он был ребенком. Ну, а я сам хотел только одного — оказаться как можно дальше отсюда. на Луки была настолько сильна, что от нее могло разорваться мое собственное сердце. — Почему я так поступаю, брат? — наконец спросил Инна Луки. — Какой смертельный призрак меня преследует? Мы больше не станем вести подобные разговоры. Как Атрис сжал руку брата так сильно, что костяшки пальцев побелели. Тебя преследует лишь собственный неукротимый нрав. «Но это не так, Хакашо!» Впервые за долгие годы я услышал, что и на луке произнес детское прозвище брата. «Я пытаюсь постоянно быть таким, как ты, делать все, чтобы родители и наш народ мной гордились». Но иногда мне кажется, что я разлетаюсь на осколки точно упавший кувшин. В другие дни, когда я счастлив, сияет солнце, и все становится цветным и чудесным, как крылатые служители Ясиры. Но если мной снова овладевают гнев или скорбь, у меня возникает ощущение, будто я иду вдоль темной пропасти, вроде драконьих топий, и мне никогда оттуда не выбраться. Просто у тебя душа поэта». — сказал Хакатри, понизив голос. — Успокойся. Каким-то образом мы решим головоломку. Вместе. Обещаю. Я не стану утверждать, что знал о неизбежности ожидавшей нас катастрофы. Но что-то в успокаивающих словах моего господина, который он произнес для своего брата, вызвало у меня суеверное предчувствие. Ночь мы провели в гостях в снежном приюте. Но наше пребывание стало менее комфортным после категорического отказа лорда Даниади помочь братьям. Когда сумерки окутали горы, я увидел, как ины и леди Недрею идут по березовой роще. Я не знаю, о чем они говорили, но по их пустым лицам сумел кое о чем догадаться, и это подтвердило мои подозрения. Она не могла его простить, а он не мог или не хотел изменить свое решение. Деревенский двор Даниади был тихим и мрачным в тот вечер. Доски для шента убрали, и даже более простые игры, вроде вопросов собирателя, не могли оживить обстановку. Наконец хозяин снежного приюта попросил Недрею спеть. «Я не думаю, что смогу петь сегодня вечером», — сказала она. «Попросите вашу дочь Химуну, к тому же у нее более приятный голос». Но Даниади не позволил ей отказаться. «Чепуха, дитя мое! Ты всегда поешь старые песни, самые лучшие, а это важно. И напоминает мне о детстве. Пожалуйста, не разочаруй меня, Нидиса!» Она не хотела петь. «У меня на уме только печальные песни, лорд Даниади», — сказала она. «Определенно кто-то другой споет лучше, чтобы поднять всем настроение». «Мне неважно, поднимется у меня настроение или нет», — заявил лорд Даниади. «И если сегодня все пребывают в мрачности, так тому и быть. Но даже печальные старые песни напоминают нам, что плохие времена проходят, и им на смену приходят лучшие дни». Недрей склонила голову. «Хорошо». Она повернулась к Аналуке и подождала, когда он поднимет голову и посмотрит ей в глаза, а потом сказала «Я спою жалобу лунной женщины». Даниади махнул рукой, свет в зале потускнел, а его старший сын взял арфу и начал наигрывать знакомую древнюю мелодию. Нидрею закрыла глаза и начала петь низким мелодичным голосом. Мне показалось, что волна тревоги пробежала по лицам собравшихся в зале. «Где мой муж? У меня горечь во рту. Я не знаю, что делать. Как заставить его вернуться? Я не скучаю по нему, но в доме одиноко. Я сняла тапочки и надела их снова. Луна — холодное место, место серебряного льда и белого камня. На сердце у меня холод». Даже я знал эту старую песню Зидая о лунной женщине Мезумииру, которая рассталась со своим мужем Исики, повелителем птиц. Мезумииру отдала свое имя Сети, великой пене звезд, что раскинулась на ночном небе с юга на север. Для народа моего господина она мать всего сущего. Утину кидая другие истории о первых днях, насколько мне известно, хотя я их не знаю. Мои родители никогда меня им не учили. Я думаю, они чего-то стыдились». Голос Недрею поднимался и падал в повторявшихся фразах, медленно тускневших в конце каждой строфы, подобно грустной трели жаворонка. «Все в снежном приюте прекрасно знали эту историю». Но собравшаяся компания слушала ее в торжественном молчании. Казалось, только и на луке она не тронула. Он сидел, закинув голову назад, глядя в потолок и сцепив пальцы на коленях, словно в голове у него звучала другая песня, доступная лишь ему. «Я не настолько красива, чтобы его сохранить, и я его не хочу, но и одной быть не желаю». Ее голос изменился, Печальный и нежный он стал менее благозвучным, словно она становилась брошенной мужем Мизумиру. «Где мои дети? Почему я не могу их обнять? Семерых он взял в страну птиц, что за садом. Они меня не узнают. Никогда меня не узнают!» Голос Недрею наполняла такая боль, что ее тяжело было слушать. Мне показалось, что она поет не о страдании и ярости лунной женщины, а о собственной, не про украденных детей Мизумиру, а о своих, нерожденных. Их у нее, возможно, никогда не будет. Быть может, я дал волю воображению, но мог поклясться садом, что в ту ночь Недрею скорбела о детях, которых ей не суждено родить. «Двоих я спрятала». Если он ко мне вернется, они не будут его знать. Я заберу их у него. Я буду проклинать его имя, и они возненавидят его всем сердцем. Почему же он не пришел? Неужели он думает, что настолько выше меня? Я дочь небесного лорда. Моя мать владычица всего, что растет. А мой муж всего лишь крылатый вор. Он похитил мою честь». Он украл мое счастье. Хотя полночь еще не наступила, когда Нидрею закончила петь, все зидаи начали расходиться из зала Даниади, тихо беседуя между собой. Оглядевшись по сторонам, я понял, что Иналуки уже ушел, а на лице моего господина застыло мрачное выражение. Я видел, что он ни с кем не хочет говорить, даже со мной, поэтому отправился в постель и мне приснилась груда яиц, покрытых мерцавшим серебристым песком. Мы покинули снежный приют за час до рассвета, а стройные стволы берез раскачивались под ночным ветром точно голодные призраки. Ни Дрею не пришла попрощаться, а Даниаде лишь молча обнял братьев и вернулся в свой зал.